Рози Даннон, сосед, посвящается Мику Бенсону. «Благодаря тебе мои персонажи обретают заслуженную любовь». Глава первая. Мужчина ее мечты провел рукой по своему невероятно красивому лицу и произнес. «Я должен сказать тебе кое-что, только не злись». Кларе Уиттон стала не по себе от мысли, что ее может бросить тот, с кем так и не получилось завязать отношения. Глядя на освежитель воздуха в форме ананаса, свисающий с зеркала в джипе эверета Блума, она мысленно проклинала своих ненавистных родственников. Наврала с три короба друзьям матери, которые уговаривали ее вернуться в Гринвич, что должна искать новые карьерные возможности, а сама проехала через всю страну, лелея робкую надежду завоевать сердце эверета спустя 14 лет разлуки и тоски. «Я сдал комнату на лето», — сказал он, одновременно мягко и уверенно, как будто открывал ребенку правду о Санта-Клаусе. «Ты сдал комнату на лето?» медленно повторила Клара, пытаясь осмыслить услышанное. «Ту, которую предложил две недели назад, мне!» Если бы он сейчас не был за рулем, а мать не заставляла ее в подростковом возрасте зубрить книгу «Эмили Пост», Клара бы бросилась на него с кулаками. «Эмили Пост. Правила хорошего тона» изысканных манер на все случаи жизни. Классическое руководство по этикету американской писательницей Эмили Пост. Она ведь разорвала договор аренды квартиры на Манхэттене, бросила друзей и семью, отказалась от кураторской стажировки в музее Гугенхайма. И все это зря? Даже в сравнении самыми скандальными историями семейства Уиттон на протяжении многих поколений этот ее сокрушительный провал претендует на почетное первое место. Пальмы, мимо которых Клара и Эверетт проезжали по автостраде, словно насмешливо махали своими ветками лапами, прощая голливудский хэппи-энд!» Она даже чемоданы не распаковала, И Крендель, съеденный в аэропорту, не успел перевариться и еще висел где-то под диафрагмой, а Эверетт уже прощался с нею. «Нет, подожди, нет, я сдал не твою комнату». Его особенная ленивая улыбка, та самая, в которую она влюбилась много лет назад, когда его семья переехала в соседний дом, совсем не изменилась. «Я сдал свою комнату». Продолжил он. «В последнюю минуту группе поступило предложение поехать в турне. Ничего особенного, мы играем на разогреве у одного блюзбенда неподалеку от Санта-Фе. У нас теперь безумно крутой звук. А Трент даже купил большой фургон, чтобы возить оборудование». Его болтовня тут же отбросила ее обратно в школьное время. Сколько раз после того, как социальный статус Эверетта в 10 классе взлетел до небес, он отменял их совместные планы из-за группы? Сколько раз с тех пор он смотрел мимо нее, а не в глаза, когда она пыталась с ним поговорить? Никто бы в это не поверил, но она получила два высших образования в университетах Лиги Плюща только затем, в общем-то чтобы выбросить его из головы. «Кто снял комнату?» Клара прервала подробное описание винтажного фургона. «Что?» «А, комнату. Не волнуйся, он очень хороший парень. Некий Джош. Нашел его в интернете несколько дней назад. Очень тихий». Эверет махнул рукой. «Ты полюбишь его». Клара отвернулась, чтобы он не увидел, как она закатила глаза. Она перебрала в голове тысячу разных способов, как завоевать любовь эверета но такого поворота событий предвидеть не могла. Он повернул на улицу с радужным пешеходным переходом. Пешеходный переход на бульваре Санта-Моника в западном Голливуде. В июне 2012 года его перекрасили в радужный флаг, символ ЛГБТ. «Слушай, я тебя довезу, дам ключи и все такое, но потом мне надо уезжать. В пятницу мы должны быть в Нью-Мексико». В его словах не было и намека на сожаление. Клара посмотрела на его руки, крепко державшая руль. Как часто она представляла эти пальцы, ласково перебирающими ее волосы. Она пыталась отыскать в этом постороннем человеке хоть Какое-то сходство с лучшим другом детства, но не находила В груди заныло. Наверное, кто-то в их роду попытался обмануть судьбу и был проклят, а ей теперь приходится расплачиваться. Иначе как объяснить, почему впервые в жизни, решившись действовать спонтанно, она так больно обожглась? Клара сделала глубокий вдох, Должен быть способ изменить ситуацию. И долго тебя не будет? Если она чему-то и научилась у своей непутевой семьи, так это адаптироваться. Трудно сказать. Эверетт припарковал джип возле ранчо в испанском стиле, которое явно нуждалась в покраске. Как минимум три месяца. Тур запланирован до августа. «Уверен, что не можешь задержаться на пару дней?» Она возненавидела нотки мольбы, прозвучавшие в ее вопросе. «Я больше никого не знаю в Лос-Анджелесе». Образ из прошлого, приукрашенный подростковым восприятием, промелькнул в ее голове, но она отбросила его. «У меня пока нет работы. Черт, у меня даже машины нет». Клара попыталась рассмеяться, чтобы не было так тяжело, но то, что получилось, больше походило на мычание. Эверетт нахмурился. «Мне очень жаль, малыш. Я знаю, что обещал помочь тебе устроиться, но это большой прорыв для группы, ты же понимаешь?» Он взял ее руку в свою и крепко сжал. «Послушай, это не должно изменить наши планы». Все, что я сказал по телефону, остается в силе. Этот шаг, Калифорния, побег из-под каблука твоей матери. Все будет хорошо. Дай пять. Он поднял руку, предлагая ей ответить давно знакомым дружеским жестом, как будто они вот-вот пойдут сдавать экзамены. Клара неохотно хлопнула его по ладони. «Лос-Анджелес!» Это же как летние каникулы. Веселись и получай удовольствие. Я вернусь раньше, чем ты успеешь опомниться». «Веселись?» Веселье — роскошь для тех, кому нечего терять. Ей хотелось кричать, но, как и все женщины семьи Уитон на протяжении многих поколений, Клара не стала открыто протестовать, и буря эмоций внутри нее осталась незамеченной. Если бы кто-то из друзей неделю назад сказал ей, что собирается уехать на другой конец страны, отказавшись от жизни, о которой можно только мечтать, ради попытки закрутить роман с парнем, пусть даже с очень красивым, Клара бы приложила все усилия, чтобы отговорить его. Она бы сказала, что это безумие, но со стороны всегда виднее. В Гринвиче никто лучше нее не знал о последствиях импульсивного поступка. Но, к сожалению, безответная любовь, как виски, со временем становится только крепче. Эверетт выгрузил чемоданы из багажника и обнял ее слишком крепко и спешно, чтобы эти объятия можно было назвать приятными. «Позвоню через пару дней» хочу убедиться, что ты хорошо устроилась. Он достал связку ключей. Клара отстраненно посмотрела на свою руку, когда холодный металл коснулся ее ладони. Желание бежать, первобытное и бессмысленное билось в ее груди. У нее было два выхода. Она могла вызвать такси забронировать место на следующий рейс домой и попытаться восстановить по крупицам свою прежнюю жизнь, или остаться. Остаться в городе, которого не знала, с незнакомым мужчиной по соседству, без работы и друзей, без своей влиятельной семьи, которую знали на всем восточном побережье. Гринвичские журналисты-сплетники — Будут брызгать слюной, обсуждая ее позор. Она так и видела заголовки в местных газетах. «Старая дева Клара сожительствует с незнакомцем». Ну и пусть. Она выпрямилась, поправила одежду и на всякий случай провела языком по зубам, чтобы стереть следы губной помады. Есть только один шанс произвести первое впечатление. Из машины... Эверетта раздавалась громкая музыка, но Клара не обернулась посмотреть, как он уезжает. Она открыла дверь, и на ладони остались частицы облупившейся краски. Черт, какой все-таки благоприятный повод был бы для заметки в светской хронике. Собравшись с духом, Клара вошла в свой новый дом так, как солдаты вторгаются на территорию врага. Легкой поступью с прижатыми к телу локтями, бегло оценивая обстановку. Она прошла в гостиную, мягкий ковер заглушал стук ее каблуков. Столько лет она мечтала об этом моменте, но сейчас, без розовых очков, порожденных мечтами, картина была не самая привлекательная. На книжных полках толстый слой пыли — На кофейном столике разбросаны грязные контейнеры из-под еды на вынос. Что-то хрустнуло под ногой. Приподняв пятку, Клара увидела остатки чипсов. Она решила дышать через рот. Но, несмотря на зловоние и беспорядок, этот небольшой дом в ретро-стиле все же был уютным и резко контрастировал с их шикарными семейными хоромами в Коннектикуте. И с ее тесной съемной квартиркой на марнингсайд хайтс возле университетского кампуса выцветшие старомодные милые обои могли очаровать любого посетителя но клара в тот день была слишком подавлена тяжким грузом разочарования смахнув крошки с дивана она села так вот что значит быть в полной заднице «Очень знакомое ощущение!» Вдруг раздался сзади низкий голос. Клара резко вскочила, едва не упала. «Ой, хм, здравствуйте!» Она с усилием притянула к себе массивный чемодан на колесиках, намереваясь отгородиться им как щитом от мужчины, который стоял в дверях кухни, прислонившись к косяку. «Вы же не грабить меня пришли?» Клара в замешательстве нахмурилась, а он насмешливо разглядывал ее одежду, черную водолазку без рукавов и узкие джинсы в тон. Когда ей было немногим за 20, клетка и ромбы в ее шкафу поменялись на ладно скроенные однотонные вещи. Но если в Нью-Йорке черная одежда подчеркивала стиль и элегантность, то в солнечном Лос-Анджелесе Она смотрелась как униформа злоумышленника. «Э-э-э, нет Клара вспомнила с удовлетворением, что все-таки успела поправить макияж в крохотном туалете самолета, хотя кто-то из пассажиров в этот момент ломился в дверь. «Я Клара Уиттон». «Джош». Он подошел и пожал ей руку. «Приятно познакомиться». Клара обратила внимание на его ногти. Чистые и аккуратно подстриженные. Слава богу! Эта деталь как нельзя лучше показывает отношение человека к личной гигиене. Рукопожатие затянулось. Джош приподнял бровь. И Клара выпустила его руку со смущенной улыбкой. Несмотря на внушительный рост Джоша, И тот факт, что его плечи занимали большую часть дверного проема, он не внушал ей страха. Он, вообще говоря, выглядел так, будто только что встал с постели, мятая одежда и растрепанная копна светлых кудрей. Брови при этом были темными и, наверное, придавали бы ему угрюмый вид, если бы его лицо так отчаянно не сопротивлялось задумчивости. Он был симпатичным но не красавцем как, например, Эверетт, в присутствии которого Клара даже подбирала слова медленнее, чем обычно. Но и на том спасибо. Ей ведь всегда было сложно разговаривать с красивыми мужчинами. «Приятно познакомиться», — повторила она и добавила. «Пожалуйста, не убивайте меня и не домогайтесь». «Так и быть», — он поднял руки в примирительном жесте и «Я так понимаю, мы будем жить вместе?» «Какое-то время. По крайней мере, достаточное для того, чтобы она могла разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств». Джош посмотрел на открытую дверь ванной. «А где Эверет? Он не остался, чтобы помочь тебе устроиться?» Клара пожала плечами. Группе нужно было как можно скорее уезжать. Довольно странно. Их пригласили в тур в последнюю минуту? Да уж. Она постаралась, чтобы в голосе не слышалась горечь. Странновато. Зато мне повезло. Я не мог поверить, что буду жить в таком милом месте за сущие копейки. Клара решила не упоминать, что Эверет унаследовал дом своего деда и, вероятно, плату брал только для погашения налогов. Она потерла виски, надеясь избавиться от чудовищной головной боли. Было ли это результатом стресса, смены часовых поясов или разбитых надежд, она не могла сказать. Но чем дольше Клара находилась в этом доме, тем реальнее становился кошмар. Она снова опустилась на диван, когда комната поплыла перед глазами. «Эй, ты в порядке?» Новоиспеченный сосед встал перед ней на колени, как это делают взрослые, когда хотят поговорить с ребенком. Клара поскорее перевела взгляд с его обтянутых джинсами бедер на переносицу в брызгах веснушек. Сфокусировавшись на той, что была по центру, она заговорила. «Все хорошо. Просто приходится иметь дело с последствиями семейного проклятия. «Можешь считать, что меня здесь нет». Казалось бы, семейный капитал и тщательно контролируемый выбор партнеров должны были свести на нет печально известную склонность Уиттонов к деструктивному поведению. Отнюдь. Недавний арест ее брата Оливера тому подтверждение. «Родословное все длиннее, а необдуманных поступков только больше». Она ещё легко отделалась, всего лишь старым домом и разбитым сердцем. Джордж наморщил лоб. Хм, как хочешь. Ой, подожди-ка. Как будто ей было куда спешить. Думаю, у меня есть кое-что, что может помочь. Он ушел на кухню и через мгновение вернулся, вручив ей холодную банку пива. К сожалению, ничего крепче нет. Клара не очень любила пиво, но сейчас ей было все равно. Она открыла банку и сделала большой глоток. Фу, гадость! И почему мужчины притворяются, будто IPA приятен на вкус? IPA. индия Pale Ale. Британский вид светлого эля с сильным охмелением. Она опустила голову и применила технику глубокого дыхания, которую подсмотрела, когда была с двоюродной сестрой, на занятии по подготовке к родам по методу Ламаза. Фернан Ламаз — французский невролог и акушер, разработчик методики безболезненных родов. Его программа психологической подготовки семейных пар к родам названа методом Ламаза. «Эй, ты ведь не собираешься блевануть?» От его вопроса у нее к горлу подступила желчь. польза от этого парня была не больше, чем от всех остальных ее знакомых мужчин. «Может, скажешь что-нибудь ободряющее?» Он на секунду задумался и выпалил. «Твое тело разрушает и обновляет все свои клетки каждые семь лет». Клара медленно выпрямилась и поджала губы. «Ага, хорошо. Спасибо, что попытался». Я прочитал это в журнале, когда был у стоматолога. Он слегка улыбнулся. Подумал, это совсем неплохо. Получается, какую бы ошибку мы ни совершили, всегда можно начать все с чистого листа. То есть ты хочешь сказать, что через семь лет я забуду, что сорвалась с насиженного места и проехала через всю страну, потому что парень, с которым мы даже не встречаемся, Уговорил меня, цитирую, следовать за своим счастьем. Да, с научной точки зрения. А у него красивые глаза, большие и карие, но не тусклые. Будто где-то там в глубине тлеет огонь. Симпатичный, но некрасивый, напомнила себе Клара. Честно говоря, я... Ожидала услышать банальные подробности о твоей работе, хотя это, в принципе, тоже неплохо. Она вытерла рукой рот и вернула ему пиво. «Не уверен, что рассказ о моей работе успокоил бы тебя». Он сделал большой глоток из ее банки. Джош был явно из тех, кто не побрезгует доесть за соседкой, если что-то останется. «Ты ведь не гробовщик?» Он покачал головой. «Нет, я работаю в индустрии развлечений». Творческая личность. Клара сразу потеряла интерес. Меньше всего ей нужно, чтобы какой-нибудь заурядный сценарист просил ее прочесть свои бездарные сочинения. Джош посмотрел на нее как-то испытующе. «А ты не такая, как я ожидал». «Что ж, приятель, Мы друзья по несчастью. Ожидания Клары тоже не оправдались. Она представляла, как будет жить с Эвереттом, как они будут вместе готовить обед, невзначай прикасаясь друг к другу. Представляла, как будут смотреть боевики глубокой ночью, как в детстве, когда им было по 13 лет. Только на этот раз вместо отдельных диванов устроиться с вином под одним одеялом. Этот дом должен был стать сценой для спектакля их любви. Вдохновленный их первым поцелуем, Эверетт непременно написал бы песню вот тут, на кресле у окна, но вместо этого ей теперь придется делить туалет с незнакомцем. Клара разогнала напрасные мечты и встала. «Что ты имеешь в виду?» «Я удивлен, что такая девушка, как ты...» он указал на ее чемодан Луи Виттон, решила поселиться с соседом в этих трущобах. Клара перекинула темные волосы через плечо и пригладила их. «Чемодан? Подарок бабушки Она опустила взгляд. «Я сняла комнату, потому что временно не работаю». Ложь кислым привкусом разлилась на языке, и Клара поспешила вернуться к правде. Я знаю эвер это всю жизнь. Несколько недель назад я завершила учебу, и он предложил свободную комнату. Так ты, выпускница, что изучала? В этот раз я получила докторскую степень по истории искусств, сказала она со всей бравадой, на которую только была способна. В детстве Клара мечтала о собственных проектах но со временем поняла, что искусство требует полного раскрытия себя, а она предпочитала скрывать свои надежды и страхи и не распространяться о страсти и тоске, которые в ее случае были неразрывно связаны. Анализ и курирование чужих проектов позволяло ей держать искусство на расстоянии вытянутой руки, а университет стал трамплином для прыжка во взрослую жизнь. Джош ухмыльнулся. «Это та степень, которую выдают только богатеньким?» Клара так стиснула зубы, что ей показалось, она услышала хруст. «Предлагаю свести наше общение к минимуму». Она схватила сумочку и принялась искать свой чек-лист для переезда. Тот оказался между подушкой для сна в самолете и аптечкой, собираясь в клара написала этот шестистраничный список включив в него все на что нужно обратить внимание в новом доме и сейчас перебирая страницы клара немного успокоилась когда она подняла глаза оказалось джош все еще здесь пожалуйста не пойми меня неправильно но честно говоря Эверетт не говорил мне до последнего момента что уедет из города и не обижайся Я уверена, ты хороший парень, но это, — она указала на пространство между ними, — немного выходит за пределы моей зоны комфорта. Знаешь, мне тоже как-то не по себе. Он приложил руку к сердцу. Я много смотрю кино, и ты, как те нервные светские левицы маленького росточка, которые сходят с ума и размазывают по стенам куриную кровь. «Откуда мне знать, что я в безопасности рядом с тобой?» Клара приподняла бровь и уставилась на мужчину под два метра ростом. Мускулистую грудь и широкие плечи прикрывает поношенная футболка с изображением Дебби Харри. Дебби Харри — американская певица и актриса, автор песен, лидер Нью-Вейв группы «Блонди». «Ты правда меня боишься?» Его взгляд упал на чек-лист в ее руке. «Боже, они заламинированы?» Он выглядел явно довольным и взял посмотреть ее список. «Мама подарила машинку на прошлое Рождество», сказала Клара в свое оправдание. «Это предотвращает смазывание чернил». Он запрокинул голову, и рассмеялся громким, искренним смехом без тени издевательства. «Проверить давление воды во всех кранах». Очень умно. Сама придумала. Калифорния печально известна частыми лесными пожарами. При переезде надо осмотреть дом и все записать, чтобы просчитать возможные риски для страховки. Один только ущерб от дыма, Тут он снова захохотал. Клара сочла его веселье неуместным и выхватила у него из рук список. «Может, обсудим правила проживания?» Глаза Джошу блеснули. «Это типа как в школе вечеринки запрещены?» «Ты прав. Правила слишком официально Я имею в виду взаимные договоренности для гармоничного сожительства». Попробуем извлечь что-то хорошее из этой неприятной ситуации. Джош выпрямился. Идет. Только у меня нет опыта в этом деле. Начинай ты. Хорошо. Эверетт говорил, замок на двери в ванную не работает. Пока мы его не починим, предлагаю использовать правило трех ударов. Почему трех? Один или два удара можно не услышать объяснила она, разглядывая обшарпанный кофейный столик. «Когда принимаешь душ, например?» «Да, может случиться конфуз». Клара подняла глаза и вдруг заметила, каким привлекательным его делает веселье. Несмотря на жаркий июньский полдень, по коже у нее пошли мурашки. Джош излучал какой-то магнетизм, которого она сразу не заметила. Она обогнула диван, создав препятствие между собой и собеседником, но все равно чувствовала, что ее тянет к нему все сильнее и сильнее. «Слушай, тебе не обязательно оберегать от меня свою добродетель, ясно?» Весь шарм Джоша как ветром сдуло. Он, должно быть, почувствовал, что от нее исходит какое-то беспокойство. «Я не свободен, так что тебе не о чем беспокоиться». Я перееду, как только уговорю свою бывшую вернуться. Она крепкий орешек, но я уверен, что через неделю или две сдастся, и я покину тебя навсегда», — говорил он спокойным, мягким тоном человека, который привык вселять в людей надежду и так же легко и играючи их подводить. Ох, выпалила Клары и промямлила. «Нет, я ничего такого...» потом замолчала и скрестила руки на груди. Он все не так понял. Определенно. Она хотела Эверетта, любила его всю жизнь, сколько помнила себя. А этого парня в рваных джинсах и с бардаком на голове она даже не знала. «Конечно, нет. Я и не думала, что ты захочешь...» Она провела рукой вдоль тела и с гримасой отвращения высунула язык. Джош следил за ней глазами. «Погоди. Я не имел в виду, что не хотел бы этого при других обстоятельствах. Ты вполне...» Парень вытянул руки и сделал жест, как будто взвешивал пару перезрелых дынь. У Клары округлились глаза. «О, Боже, не могу поверить, что сделал это. Извини, я просто имел в виду, что ты... М -м -м, как бы это сказать, уважительно...» Он снова поднял руки. Клара покраснела. «Я поняла». «Правда, прости, еще раз!» Он встряхнулся, как мокрая собака. «Кроме того, я был уверен, что у вас с Северетом отношения. Он говорил тебе так, будто у вас есть история». При упоминании о возлюбленном чуть зажившие шрамы на сердце Клары снова заныли. Она не знала, как рассказать правду, чтобы не выглядеть жалкой. У них с Эвереттом определенно была история, хотя и односторонняя в романтическом плане. Что-то в серьезном изгибе бровей Джоша вызвало у Клары доверие. Казалось, он способен понять больше, чем приукрашенную версию ее прошлого с Эвереттом, больше, чем ту чепуху, которую она рассказывала своим друзьям и семье, чтобы те не осуждали ее и не беспокоились. Почему-то ей захотелось поделиться самым сокровенным с этим не слишком опрятным незнакомцем. Мы с Эвереттом выросли вместе, и хотя жили на разных побережьях почти 10 лет, поддерживали общение, созванивались, навещали друг друга. Не уверена, что ты успел узнать его как следует, но он... «Удивительное сочетание милого, умного и забавного». «И он убедил тебя все бросить и приехать к нему, чтобы оставить при первой же возможности?» Джош приподнял бровь. Клара отступила на шаг. Правда, уколола ее. «Это не совсем то, что произошло. Понимаю, как это выглядит». Она смущенно понизила голос, поняв, что говорит слишком громко. Но когда пару недель назад позвонил Эверет и нарисовал во всех красках картину жизни в Лос-Анджелесе, описал местные закаты и запах океана, а еще людей, которым не нужно носить капы по ночам, потому что они не скрежещут зубами во сне от стресса, Джош улыбнулся, на его левой щеке появилась ямочка. Знаю, звучит глупо, но это было похоже на знак свыше или что-то в этом роде. Я подумала, это мой шанс, ну, обрести свою любовь, стать счастливой, типа как в сказке. И жили они долго и счастливо, пока смерть не разлучила их. Подожди, я что-то не улавливаю. Женщина, которая составляет списки и ламинирует их, «Решает изменить свою жизнь, полагаясь на знак свыше?» Клара пожала плечами. «А ты никогда не делал глупостей, чтобы произвести впечатление на того, кто нравится?» Джош плюхнулся на диван и закинул ноги на журнальный столик. «Нет, никогда». «Что ж, у тебя еще все впереди», — Клара взяла свой чемодан. «Так где моя комната?»